Был такой момент, когда она выручила нас, партизан, и не дрогнула, первая кинула бомбы в проклятый дом, в котором над ней совершили первую казнь. И я того не понял. Я должен был взять ее с собой в отряд. Надо все разузнать и принять экстренные меры. Мамонт Петрович буравит снег с мушковой папахой. Невдалеке послышалось «Геть стерьва, но...» Мамонт Петрович подождал на дороге, кто-то ехал в Кашеве. Когда Кашева поравнялась с Мамонтом Петровичем, он без лишних слов запрыгнул впередок. А Матерь Божья испугался возница, еще один лежал укутанный в доху, ни головы, ни ног, густо засыпанный снегом. — Не подвезешь, хозяин? Да ты в же в лес. В белую елань едешь. добила ела нехай хай ей пузырь вскочит на самую холку. Геть стерва! Ц больная лежит. Не наступи. Хай спит. Угрелась, пит дохою. Геть-геть, но. Отвозил до каратуза нарочного от того чена, шо банды стремляют. Да ще хвершало. Бодай його-комар. Всю дорогу хвершал, тягал горилку стерева!» Садился у белой лани на своих ногах. Геть сивой. А в том каратузе слиз ни ума, ни памяти. Я ему кажу дорогой, цы у вас чешо, А вин мене, не кажется такая желудочная хистура. Страдаю, кажет желудку. А как предъехали до больницы в каратузе, Вин вже ни матки, ни батьки ничего не разумеет. Храпит, як хряк. С тем парнем нарочным Чона вытащили его с кошевы, а Вин кричит на всю улицу. Клизьму поставлю зараз!» «О, скотиняка!» «Но, сивый!» Мамонт Петрович стянул в юг со спины и положил его к себе под ноги, пристроившись на облучке спиной к ветру и мокрому снегу. На попаху накинул суконный башлык и завязал уши и щеки. «А ты часом не комиссарга? не комиссар с Дальнего Востока, с Красной Армии. Из Билой Илани? Иду туда. Мамонт Петрович не называл себя встречным и поперечным, не к чему лясы точить. И японцев мурдовали, и японцев, и англичан, и американцев с французами. Всю мировую контру пихнули в океан с нашего берега. ж, э добро дело, Но, сивый, геть-геть, дюжа ленивый Мерен стерва, йога матке. Винтит хвостом, як та хвороба, а рыси нема, В плуге тягая за два коня, кобы себе такого коняку, а конь? Маркела Зуева, мабуть, знаете? Нет, не знаю. А богатеев Поталицыных знали? Казаки були стороны придивной, С того Каратуза переехали убилую Елань, Чтоб добрые земли занять. А, но ведь Поталицыных истребили партизаны, Стребили, а Маркел Зуев поставил свою хату на погорелье тих поталицыных, эгеж. Сперва була хата, а за раз ще дом поставили. Два сына поженил, худобы накупил. Земли мае больше, чем у поталицыных. Крупорушку купил, сынокоски, жатки, молотилки, маслобойню поставил, эгеж. В его хате на погорелье за раз я живу с семьей роблю, На каракуля, и под воду гоняю за нее. Была у меня своя хата на стороне щедринки. Худоба была, да спалили белые хату, хай им лихо. Худобу забрали, а мне плетей надавали поганцы. Кажут, ложись, кум, головни, влупим тебе плетей. И влупили, добре влупили. Мамон Петрович присмотрелся к хохлу. Как так кум головни? Мабуть, знали головню. Быв головой тих партизан в нашей тайге, а ковалем был еще до войны. Дюжи добрый коваль был, хай ему на тим свете мягко буду спать. А как он стал твоим кумом?